Когда управленческий маятник достигает высшей застойной точки, апофеоза стабильного состояния системы управления, например, в 70-80-х годах XX -го века или при позднем Николае I, как, впрочем, и при Николае II, неизбежно рушатся управленческие связи, слишком далеко отпускается поводок. Уже никто и ничто не работает на конечный результат, все заняты воровством и устройством собственных карьерных дел. В стране полный застой и начинающаяся разруха, как при Брежневе. Положение чревато скатыванием страны в глубокую пропасть и безнадежную потерю всего, что только можно потерять. Или как в наши дни, когда мы понимаем, что начинается самое интересное. Все ресурсы выработаны, все советское разболталось, развалилось и сгнило. Советская наука на последнем издыхании, образование не соответствует времени. Самая активная часть советской номенклатуры уже украла все, что могла, и теперь даже воровать не в силах. Начинается распад системы управления, а затем срабатывает вмонтированный в русскую модель управления предохранитель. Случается либо проигранная война с последующими катастрофическими реформами или даже революцией, либо что-нибудь подобное. И маятник русской истории начинает обратное движение в сторону нестабильного управленческого режима. Частные интересы вытесняются из системы управления и бюрократическим аппаратом снова овладевают государственные цели. А впереди предстоят мобилизации и репрессии, грандиозные достижения и жертвы. Сам по себе управленческий аппарат нейтрален он функционирует в стабильном или нестабильном режиме в зависимости от направления движения исторического маятника. Действия конкретных управленцев и в том и в другом случае определяются их должностными карьерными интересами. Стереотипы правильного поведения людей в решающей степени зависят от состояния системы управления на данном предприятии, учреждении или шире в стране в целом. При нестабильном режиме система поощряет конкуренцию администраторов, при стабильном вознаграждается неконкурентное поведение. Так, с начала 90-х годов и по настоящее время государство пыталось применять жесткие методы взимания налогов. Появилась налоговая полиция, получившая право Вламываться в офисы предприятий недоимщиков, забирать из кассы деньги, ценные бумаги, в первую очередь векселя, и арестовывать ликвидную часть их имущества, направляя ее на покрытие задолженности по налогам. Предприятия, в свою очередь, прятали свои финансовые потоки на счетах и в кассах дочерних и партнерских фирм, Прочие имущество фиктивно отдавали в залог или переводили на баланс тех же дочек. Заслуги сотрудников налоговой полиции, как и положено российским мобилизационным структурам, оцениваются потому, сколько средств они сумели отнять у предприятий. Очень скоро налоговые и полицейские обнаружили, что им во всех отношениях удобнее не пытаться найти спрятанные активы. Это хлопотно и чаще всего не приводит к желаемому результату, а полюбовно договориться с предприятием-неплательщиком о том, что в заранее согласованный день в кассе фирмы на видном месте будет лежать, например, вексель Сбербанка на заранее оговоренную сумму. Налоговая полиция, по всем правилам, вломится в помещение и изымет этот вексель, отчитается о проделанной работе и на заранее оговоренный срок оставит предприятие в покое. Если же налоговая полиция не станет договариваться с предприятиями и продолжит рьяно исполнять служебные обязанности – то она может вообще ничего не найти, что негативно скажется на карьере ее сотрудников».